Глава седьмая. Чердак. «Если попробовать иначе», — предложил Роман. «Допустим, мы напечатаем объявление и развесим его повсюду. О том, что, например, купим такого кота за хорошие деньги и...» «У тебя сколько денег есть?» — спросил Яр. «Двенадцать тысяч. Еще за заказ заплатить обещали». «Угу, у меня шесть. И атки, допустим, штук пять или того меньше». Ром, даже если соберем столько, сколько надо, ну или сколько получится, они не продадут этого кота никогда и никому, потому что деньгами у них кур не клюют. У Юрия одна только военная пенсия полторы сотни. У Петровны бухгалтерская зарплата еще сотня. У детей пособие выдают по полтиннику на каждого. Дошло? Нет, можно даже не начинать, только время потратим. — И что ты предлагаешь? — спросил Роман. — Она не отвяжется. — Думаю, — я раздохнул. Что не отвяжется, знаю, не хуже тебя. Может, ее как-то отвлечь, а? — Как ты ее отвлечешь? Чем? — безнадежно спросил Роман. — Давай зашлем ее в город, — предложил Яр. — И? Утром уедет, вечером вернется. Толк-то? — Ну, это да. — Помолчали. — Я хотел привести в порядок бумаги, — вдруг сказал Роман. — Точнее, я бы хотел уничтожить бумаги, если ты понимаешь, о чем я. — Какие? Те самые? — Яр нахмурился. «Погоди, они у тебя здесь, что ли?» «Угу», — кивнул Роман. «Они много лет уже здесь, просто я не счел нужным об этом говорить. Думаю, ты понимаешь, почему». «Дело», — протянул Яр. «Честно говоря, я почему-то думал, что ты давно уже это все пережег потихоньку». «Глупости». Роман тяжело поднялся, с трудом разогнул спину, потянулся. «Засиделись мы что-то, надо походить. Так вот, бумаги здесь». Я не такой дурак, чтобы сжечь курицу, которая способна нести золотые яйца. Пусть даже в теории, но ведь способна. К тому же, на сожжение я бы хотел кое-что проверить еще раз, чтобы окончательно удостовериться». «Мы вроде бы уже давно удостоверились», — заметил Яр. Тоже встал. Привычным движением сунул руку в лямку рюкзака. «Не совсем понял, для чего ты сейчас сказал об этих бумагах». «Ада», — пояснил Роман. «Посадите Аду за разбор». Поскольку бумаг там немало, на это уйдет несколько дней. Яр задумался. Прошелся, взят вперед по террасе, выглянул в окно. Все тот же пасмурный теплый день, безветрия, тишина. Лишь где-то совсем в отдалении шумит проходящая мимо участков электричка, да какая-то птица черекает в кустах у забора. «Допустим», — согласился он. «Но это, опять же, те самые несколько дней, а у нас до момента Х почти три месяца». «Хотя бы несколько дней». — развел руками Роман. — Тут несколько дней, там, уже хоть какой-то результат. — Это да, это верно, — покивал Яр. — Но, признаться мне, даже думать об этом всем тоскливо. Да и вспоминать о таком, ты же понимаешь. — Тогда можно же еще сразу, но у нас не будет этих нескольких дней, — Роман зевнул. — Давление меняется, что ли? Сонное какой то сегодня. — Ну, ткляк, поспи, — предложил Яр. Торопиться нам особенно некуда. — Ну уж нет. Роман покачал головой. Отчего? чего? Полезли на чердак, надо вниз все спустить. Я полезу, а ты будешь меня страховать". "Давай лучше наоборот", запротестовал Яр. "Ты ж больше сотни весишь, а чердак у тебя не в лучшем виде. Лучше я туда, а ты снизу постоишь. Только объясни, где искать и что именно". "Там три кейса, они под утеплителем". Роман на секунду задумался. "От люка направо, до крыши. Потом надо будет лаги посчитать. Я скажу под какой". — Конспиролог? — усмехнулся Яр. — Или конспиратор? — Я, конечно, конспиратор. Сам не знаю, зачем я приплел конспирологию. — Потому что мы ее туда уже давно приплели все вместе. Это и есть. Я думал об этом. Понял, что она с самого начала была. Еще в семидесятых. У меня ведь там тоже... Роман осекся. — Словом, пойдем, достанем бумаги. А потом позовем Аду и посмотрим, правильно ли я помню, что там в кейсах лежало. — Погоди. «Ты хочешь сказать, что там еще записи еще до? Из семидесятых и восьмидесятых?» Яр нахмурился. «Серьезно? Ты это сохранил?» «Да», — раздраженно ответил Роман. «Сохранил. Или ты считаешь, что я хранил только копии доносов авторства Виталия и заметки о парных событиях, что ли?» «Стоп», — приказал Яр. «Акстись! Привлекать к этому аду чистое безумие. Это я тебе как шизофреник со справкой говорю. Ни в коем случае. Ей совершенно не нужно об этом сейчас вспоминать». «Еще добавь, что это ее убьет, и что она и так вся на нервах», — Роман рассердился. «Ладно, давай сделаем это без нее, сами. Это тебя устроит?» Яр задумался, нахмурился, неуверенно пожал плечами. «Наверное, лучше сами», — сказал он. Я тоже позовем, дадим разбирать что-то нетрудное. Как тебе такая мысль?» «Можно», — кивнул Роман. «Вот честно, я бы не хотел, чтобы это кто-то нашел и прочитал». «Ром, когда нас не станет, никто ничего не будет искать и читать», — вздохнул Яр. «Сколько тут нас осталось на этих улицах? Десяток? Полтора?» «Когда мы умрем, никто ни в чем не станет разбираться. Или сожгут все скопом, или, что более вероятно, сюда просто придут бульдозеры, и оставшееся от нас барахло окажется на свалке. Причем в виде месива из и трухлявых деревяшек. Не будем никому и никогда никакого дела до этих старых бумаг. Они, как и мы, отжили свое». Тебе, кстати, еще повезло, от тебя хотя бы картины останутся. От тебя статьи, напомнил Роман. Яр засмеялся, впрочем, не весело, потому что веселого их прям было мало. А, статьи, которые давным-давно все позабыли. Собственно, их позабыли через несколько дней после выхода из печати. Знаешь, со статьями расследованиями так бывает. Человек покупает, нет, уже не покупает, конечно. Покупал газету, охал и ахал, восхищался и возмущался. А на утро этот же человек вытирает газеты из задницу и шел покупать следующую. Яр снова подошел к раскрытому окну. Это все было. Как орать в пустоту. И слушать в лучшем случае эхо. А то и вообще ничего. Бумаги, говоришь? Ладно, пусть будут бумаги. Пойдем, а то время же к обеду, мы тут разболтались до да, старых перд... Яр, ну я же просил, ну не надо этого слова. Роман досадливо поморщился. Бесит. Не сказано бесит. Все, идем. Еще же на обед надо будет что-то соорудить. — Ага, причем самим, потому что ада так часто готовить не согласится, — покивал Яр. — Да это, Яна, подержи, когда я полезу. Боюсь с ним туда, гвозди, небось, всякие торчат. Еще зацеплю случайно. На чердаке было пыльно, сухо, тепло и пахло мышами. Яр какое-то время перебирался через бортик люка и, придерживаясь рукой за столб, встал на одну из лаг. Над своей головой он заметил осиное гнездо, здоровенное, чуть не с футбольный мяч размером, невольно присел. И тут же понял, что гнездо мертвое и пусто, причем, видимо, уже давно. — Ром, там тебя усы не донимают? — спросил он. — За прошлым летом покоя не давали. Теперь нет их вроде, а что? — спросил Роман. — Да тут осятник у тебя был, оказывается, — Яр присмотрелся. — Не маленький осятник, а в нем все сдохло, по всей видимости. — Гадость какая! — с отвращением произнес Роман. «Так, давай, иди дальше. Ты ухода стоишь сейчас? Не вижу тебя». «Да, ухода. Яр повернулся к люку. Командуй, куда дальше?» «Через семь лаг будет нужная. Она твоя восьмая», — ответил Роман. «Считай по верхним, они с нижними совпадают. Дойдешь до восьмой и смотри посередине между центральной осью и скатом». Яр прошел вперед и отсчитал нужную лагу. Кое-как, балансируя на ней, перебрался в указанное место. Засунул руку под колючее одеяло стекловатые, слежавшийся, пожелтевшие от времени. Пошарил. Почти сразу пальцы ощутили чуть шершавый теплый пластик. «Нашел!» — крикнул Яр. «Их там три, да?» «Ага», — отозвался Роман. «Бери по одному и тащи сюда. Только не бросай, опусти, я буду брать. Они старые, если кинуть на куски, рассыплются, наверное». Минут через десять все три кейса оказались внизу. Яр слез по узкой лестнице вниз и принялся очесать исколотые стекловатые руки. «Молодец, Рома, мог бы хоть перчатки дать». «Иди, руки помой, хватит чесаться», – приказал Роман. «Пошли вниз, отнесем это все». Записей оказалось немало, но из старого периода, о котором вспоминал Яр, их было всего две папки, картонные, стянутые шпагатом. На верхней папке Роман поставил дату – 1977-1979. Яр немного удивился, потому что мало кто в 22 года от роду начинает собирать бумаги для архива, поэтому дата на папке смущала. «Ты это специально?» спросил я, указывая на папку. «Ты нарочно так рано начал архивировать эту всю дребедень?» Роман отрицательно покачал головой. «Нет, конечно», — ответил он. «Случайность. Убирал квартиру после каких-то посиделок, решил разобрать стол. Они валялись у меня в нижнем ящике, куда я их просто засовывал. А мне понадобилось место. Я сложил их в старую авоську и закинул на антресоли. Нашел, дай бог памяти, куда же их нашел?» как бы не через четверть века. Слегка систематизировал и сложил в папки. «Открой, смотри сам». Яр с трудом одолел узел. Бечевка поддавалась его рукам неохотно. Открыл верхнюю папку, вытащил лист бумаги. Закон парных случаев действует для нас иначе, не так, как для всех остальных. Но связь видна достаточно четко, это мы проверяли многократно. Аглая стукнулась локтем о шкаф. Я подумал, что производители, которые сделали этот шкаф, те еще уроды. А через несколько дней Сашка звонит и рассказывает о пожаре на комбинате, именно в Шатуре и именно что мебельном. Как это вышло? Мысль материальна? Или, что уже гораздо страшнее, папа Яра был категорически против того, что Яр носит с собой урну, и буквально через 3-4 месяца он умирает, скоропостижно, от инфаркта. «Вот спасибо», – Яр тяжело вздохнул. «Зачем? Ты же знаешь, правду, для чего это все сейчас?» «Потому что это тоже вписывалось до какого-то момента в концепт», — пожал плечами Роман. «Да, но потом это все прекратилось». «Хорошо, хорошо, не прекратилось, а перешло на какой-то другой уровень», — заметил Яр. «То, что мы виноваты в ряде событий, я не отрицаю. Но чем дальше это все шло, тем труднее стало искать, что и с чем взаимосвязано. К тому же нам самим это никакой выгоды не сулило, скорее наоборот». «Но ты же сам в какой-то период искал в белых столбах это все», — напомнил Роман. «Поздно спохватились». Яр вытащил следующий листок. «Потеряли нить, но вот ощущение причастности вины осталось. Или у тебя не так?» «Зачем ты спрашиваешь, если знаешь ответ?» «Конечно, у меня так же». Роман поморщился. «Нам не дано предугадать». «Ой, не надо тут этой цитаты!» Перебил его Яр. «Плохо, что мы сообразили слишком поздно, что это было действительно связано с нами. И не смогли остановить это все. Если бы мы сумели проверить раньше...» «Остановим!» Роман тяжело вздохнул. Открыл вторую папку. Или хотя бы попробуем. Знаешь, я вот все говорю Атке, что она виновата. Но мы с тобой виноваты не меньше. Только я не виноват, добавил Яр. Я, глая была не виновата. Они просто не успели, беззвучно ответил Роман. Так, сегодня они вроде бы ничего жить не собираются. Скрипач отодвинул визуал, потер переносицу. По крайней мере, до вечера они этого делать не планируют. А это значит... «Это значит, что нам нужно ознакомиться с содержимым этих папок», – кивнул Ит. «Вопрос только в том, как это сделать. Сейчас они втроем сидят и читают, и с участка никуда не пойдут. Может быть, как-то выманить? Нам 20 минут хватит. Возьмем нащитку, потом разберемся. «А только как организовать эти двадцать минут?» – скрипач задумался. «Хороший вопрос. Контакт с ними даже в личинах нам сейчас крайне нежелателен, как ты понимаешь. Девчонки обе в Москве сидят с другой порцией бумаг. Помочь некому». «Но воздействия я бы их брать не хотел». «Согласен. Слушай, а может, как-то происшествие организовать?» — предложил скрипач. «В чем исполнении?» «Сказал же, контакт не нужен». «Вот чего», — Ид выпрямился. «Сейчас подскочу по поселку, посмотрю, что и как, и пригоню -ка к дому кого-нибудь. Заставлю выйти. Сиди на готове, жди команды. Или лучше, будь уже на участке». «Импровизация — твое второе имя», — хмыкнул скрипач. «А первое какое?» — с интересом спросил Ид. «Блин». «Интуиция, конечно!» — скрипач вскорчил рожу а самый умный. «Давай, жми! Только не засветись случайно!» «Будет сделано, шеф!» — кивнул Ид. «Машину-то мы удачно поставили. Жаль, далековато. Не очень это удобно». «А что делать?» — скрипач пожал плечами. «Дорожки там узкие, народу в той части поселка мало. Все у всех на виду. Эта тачка там была бы слишком заметна. Все, давай, беги, время уж почти три, а нас в шесть в городе ждут». «Что я должна сказать Настасье Марковне? Что и вам? Такие 92 года. Как она косить-то будет?» «А у меня инвалидность. Я как буду косить?» Сердито спросил Роман. «Нет, ну ты слышал, снова здорово. Зачем эту косить вообще?» «Потому что палят траву, а у вас участки не окошены». Председательша стояла, уперев руки в боки, и сердито смотрела на Романа. «Вон как у вас трава у забора примята. Вы зачемная какая? Машину ставили, да? Богатый кто наедывался?» «Заказчик приезжал». — мрачно ответил Роман. — Ну так если заказчик, значит, деньги есть у вас. Тут же нашлась председательша. — Наймите мужика из деревни с косилкой, чтобы выкосил вам все. Или купите косилку. — Может, мне помирать завтра? На кой мне косилка? — возмущенно спросил Роман. — Собой на тот цвет ее забрать? — А вы на тот цвет всех других хотите забрать, если траву запалят? — Так вы следите, чтобы не подожгли! — рявкнул Роман. — Это дети, что вы хотите. Они играются так. Как мы им объясним? Председательша посмотрела на Романа, как на умалишенного, и покрутила пальцем о виска. «Погодите, Ксения Ильинична, вы считаете, что ребенок, который может утащить зажигалку или спичку и поджечь чужой участок, не поймет объяснение о том, что так поступать нехорошо?» спросила Ада. «Ты, здечка, вообще молчи! и рот свой открыла!» Председательша перевела на Аду злой взгляд. «Тебя спросить забыли!» «Я бы попросил не разговаривать в подобном тоне», тихо произнес Яр. «Это некорректно!» Ага, мне клиенты психушки указывать будут, что корректно, а что нет, фыркнул председательша. Значит, еще раз повторяю, участки надо окашивать три раза за лето. Развели тут бомжатник. Что вы себе позволяете? Роман уже потерял терпение. Он стоял напротив низенькой толстой бабы, которая сейчас сверлила его неприязненным взглядом и кажется уже был готов либо толкнуть ее, либо сделать что-то еще похуже. Ада поняла это и схватила Романа за локоть. Тот раздраженно дернул рукой, но ада не отпустила, наоборот, вцепилась в локоть еще крепче. «Сами сгорите и людей пожжете!» Председательша, кажется, ощутила, что Роман взбешен уже всерьез, и решила слегка сбавить обороты. «Так объясните детям, что так делать нельзя!» – зло сказал Роман. «Как я им объясню?» «Словами! Например, дети, траву поджигать не надо, вам попадет, если вы будете это делать!» Роман все-таки высвободил локоть из заденных пальцев. — У нас, к сожалению, есть уже печальный прецедент, и мы все знаем, чем заканчиваются игры со спичками. — Это еще надо доказать, что он не сам там детей поджег, — председательша нахмурилась. — Было же следствие, ничего так и не выяснили. Дети так и вообще ничего не запомнили. — Эти дети сейчас такие же пожилые люди, как мы, — тихо сказал Яр. — Разница была небольшая. Пять лет, дай бог, если. Какие дети? Что выяснили? Следствие было закрыто через год после... — Того, как все случилось. подхватила Ада. Она видела, Яру про это говорить не просто больно, а очень больно. «Хватит. Траву мы уберем, Ксения Ильинична, за несколько дней. Как уберем, позовем вас, чтобы вы проверили». «Вот. Вот можете же, когда хотите», тут же подобрела председательша. «Да, позовите, подойду, по фотку для комиссии. Если бы у Настасии Марковны покосили, совсем было бы хорошо». «У Настасии Марковны есть дети и внуки, вот пусть они и косят», сказал Роман. Он тоже уже успокоился, или почти успокоился. А то придумали, ишь. Сунули бабку на все лето в сарай, и два раза в месяц наведываются. Это не наши проблемы. Ну, не ваши, так не ваши, — сдалась председательша. Ладно, пойду я, у меня морковь не полута. кушать ты все любят, а как ухаживать, одна ленишно старайся. Не очень хорошо получилось, — удрученно сказал Ит, когда они сели в машину. Не хотелось трепать им нервы, но... на другого выхода не было, — развел руками скрипач. Ничего, переживут. Тем более они уже успокоились. Ты и проследил? Ну, а то. Они сперва хотели ехать за косилкой в Москву, я аж испугался. Но потом решили, что дешевле будет нанять мужика, чтобы он сам все покосил. Представляешь, какой геморрой бы получился, если бы они рванули в город? Скрипач поежился. Бумаги изъяли из квартиры Ады и из квартиры Яра. Бумаг много. Пришлось бы спешно возвращаться на место, а потом снова забирать. Чертовски неудобно». «Зачем?» – удивился Ид. «Взяли бы на воздействие, они бы ничего не заметили. Не мы, так кто-то другой. У гения полно народу. Может, нашел бы какого-то завалящего агента под это дело?» «Ну, может, и так», – скрипач вздохнул. «Ладно, уж как есть. Поехали домой. То, что снял на гель, надо будет перебросить». «Что там было, кстати?» – с интересом спросил Ид. «Довольно забавно». Они, судя по всему, искали закономерности, причем видели их там, где их быть в принципе не могло. На первый взгляд, апофенея чистой воды, но если учесть, кто они такие, становится понятно, что это не апофенея вовсе. Меня зацепил фрагмент, где Роман записывает слова Ады о том, что она говорит о смехе. Если она слишком счастливо засмеется, то потом обязательно происходит что-то плохое. Вокруг или с ней самой... Он не вел дневники вообще в общепринятом смысле этого слова, но такие моменты вылавливал и фиксировал. В тот период. А прекратил, видимо, после гибели Аглаи. покивал Ид. Там до конца 79-го года, верно? Ага, кивнул скрипач. Половина этих папок – зарисовки и наброски. Записи разрозненные, бессистемные, а вот в набросках есть динамика. Мне странно, что они не поженились, кстати. Надо бы понять, почему. Вот да, кивнул Ид. Совершенно с тобой согласен. Такая любовь, а брака нет. «Может быть, они боялись? Того самого и боялись?» «Не исключено», — кивнул скрипач. «Так, рули в город. По дороге подумаем, чего именно они боялись». «Поешьте, а потом посмотрите, что мы нашли». Берта стояла в дверях кухни. «Я сегодня молодец, поджарила картошки на всех». «Это я молодец, потому что эту картошку принес и почистил», — сообщил пятый из комнаты. «Пожарить это каждый может, а вот...» «Все молодцы», — тут же прекратила начинающийся спор Эри. «Даже я». «Потому что я все это время работала. Идите, ешьте и давайте к нам». «Там что-то интересное?» — спросил Ит. «Да, более чем», — кивнула Эри. «Я бы назвала этот период счастливое время. Он относительно короткий, но очень яркий. Там подобралась интересная компания, и первые пару лет они общались весьма любопытно. Правда, потом началось нечто иное». «Недовольство», — кивнул скрипач. «Недовольство и выводы, которые были сделаны». «А ты откуда знаешь?» — удивилась Эри. «Оттуда». Роман с Яром сегодня занимались разбором старых бумаг, которые они намерены сжечь. Мы сумели снять копии. Сейчас на гель перекину и посмотрим, что там и как. — Ну да, ты сказал все верно, — кивнул скрипач. — Ид, ты что там уже, картошку жрешь, что ли? А я? — Иди руки мой и садись есть. Че ты? Я, я, — сердито ответил Ид. — Когда нам можно будет туда съездить? — спросил Лин. Он сидел, листая очередную тетрадь, и видно было, что Лин недоволен. Ему осточертело бездействие. — На днях, — ответил скрипач, — не можно, а нужно. И не сказать, что мы от этого нужно, в восторге. Между нами всеми определенно есть какое-то волшебство. Даже Ярый тот, кажется, слегка оттаял и ожил, хотя в беседах наших он обычно участие не принимает. Сидит в уголке в обнимку с рюкзаком и со стаканом каберны. Мы часто покупаем каберны, а когда есть деньги, берем еще и мясо. И как же это вкусно получается! Рецепт простой, нас научила Ромина мама. Взять кусок мяса, натереть солью и черным перцем, понаделать дырочек и запихнуть в них зубчики чеснока. И в духовку на час или больше. Мясо покупаем с складчину. Хорошо, что учеба закончилась, у нас появились деньги. Я, правда, нормально так и не устроился пока, но мне и не хочется. Мне и так хорошо. С мамой скандалы, правда, почти каждый день. Она не прогрессивная и не понимает, что в наше время человек должен сам решать свою судьбу. А она в ответ – лентяйка, тунеядка, шалашовка. С трудом удерживаюсь от того, чтобы не сорваться и не сказать ей, что она дура. Что она не понимает, что вокруг нас такие события происходят. И столько несправедливости. Зачеркнуто, нечитаемо. Потому что лист пробит насквозь. Фрагмент утрачен физически. За последние два года мы очень сблизились с Аглаей, Стали лучшими подругами. Кажется, она догадалась, что я любила Яна. И что очень переживаю его утрату и болезнь Яра. Удивительно. Но у нас не оказалось столько общего. Мы любим одни книги, одни фильмы. Мы любим одни и те же места в городе. У нас даже появилась любимая лавочка в Цепкио. Дальняя, на набережной. Мы туда ездили готовиться к сессии в теплое время. Аглая не любит, когда ее называют Глашей. А я называю ее Гала, Так же, как зовут жену Сальвадора Дали. Гала – это как световой круг вокруг солнца. Или вокруг луны. Хотя нет, правильно будет Гало, но все равно. Она очень милая и славная, и безумно любит Романа. А он, кажется, не вполне это осознает. потому что Роман любит больше своей картины и учебу. Сколько раз я видела, как он ворчал и огрызался на нее, и сколько раз она потом после их ссор мне плакалась. Да, он был во время учебы очень занят, потому что и поступить в Суриковский, и учиться там было сложно, но нельзя же так ворчать, когда рядом любимая девушка. А Глая любит его даже как-то слишком сильно, потому что возит ему обеды в мастерскую, где он пишет свои полотна. Ой, забыл написать. Роман уже дали мастерскую, потому что он очень перспективный. И его приняли в союз художников, и это в 22 года. Говорят, что он гениальный, или почти гениальный. Он уже два года днюет и ночует своей мастерской. А Глэй хочет замуж, а он слишком сильно занят, и она поэтому постоянно печальная. Вот и объяснение. Помнишь, мы говорили по дороге?» Спросил Ид, скрипач кивнул. «Зазнался, парень. Такое быстрое признание в стульенном возрасте, тусовки, выставки, союз художников». «Может быть, они бы и поженились позже, но не успели». «Гений!» – развела руками Берта. «Зазнаться – это наше все». «А мне мясо захотелось», – встрял Лин. «В духовке, с чесноком. Может, сделаем?» «Когда?» – пятый с упреком посмотрел на него. «Девять вечера, какое мясо?» «Если сейчас поставить, то к десяти будет», – тут же ответил Лин. «Ты еще предложи купить каберне», – вздохнул Ит. «Никак не привыкну». То они не едят мясо, то едят. То с чесноком, то без чеснока. К тому же мяса у нас нет. Что-то ставить собрался. Так я куплю. Лин вылез из-за стола. Каберне, значит? Ладно, вы тут кукуйте дальше с этими бумажками, а я пошел. Одной картошкой если ты не будешь. Эти сведения, конечно, строго засекречены. Я боюсь про них писать, потому что мама может найти мой дневник. Привет, мама. Я знаю, что ты это сейчас читаешь. Поэтому напишу только в общих чертах. И не буду говорить, кто рассказал, потому что... «Боже, какая она идиотка!» Берта закрыла глаза ладонью. «Какая дура!» «Ага!» — хмыкнул скрипач. «Роман ее дурой называет систематически. Ян иногда тоже. Мы сами это уже слышали, не раз». «Дальше там будет про это», — сказала Эри. «Пока кто-то занимался картошкой, я успела прочесть. Мне другое странно. Я ведь потом эти дневники вернули. Может быть, кто-то решил, что из нее довольна? Я не знаю. Вернули. Там только одна тетрадь с подписью и печатью, что это материал и дело». Остальные без ничего. «Даже так?» — Берта удивилась. «Удивительно». «Читай дальше», — попросил Ид. «Даже интересно стало, что это за сведения такие секретные». «Сейчас», — Берта взяла тетрадь. «Эри, тебе подобное должно быть знакомо, думаю». «Оно мне знакомо. Это, видимо, маркеры сонма, их же немало». Эри невесело усмехнулась. Обычные. Метро, тайные города, оспа, радиация. Ну, что-то другое в этом роде». «Верно», — кивнула Берта. «Вот, послушайте». Досекреченные города, в которые можно попасть только со специальным пропуском. Говорят, там всего в изобилии, нет никакого дефицита, даже джинсы можно купить просто в магазине, и польские крекеры, и копченую колбасу. Роман утверждает, что эти города построены для ученых, для каких-то специальных программ, видимо, военных. Но нам, соглае кажется, что они строятся для элиты, для избранных, чтобы эти избранные не пересекались с нами, с обычными людьми. Сашка, Роман и даже Яр считают, что чушь. Роман рассказал про первый отдел в ГУМе, что там тоже все есть, даже заколки немецкие. Но мы с и бродили по ГУМу потом, и никакого намека на этот первый отдел не нашли. Видимо, как раз вот это и является сказкой, а города нет. Это правительство создает такие места, специально. Мы рабочие силы и скот, они элита. Известная байк, покивала Эри. По всему сонму одно и то же. Ну, то есть не совсем, но здесь совпало. В смысле, совпали некоторые маркеры. «У вас такие байки были про города и метро?» – с интересом спросила Берта. «А как же, конечно были», – кивнула Эри. «И, стыдно признаться, я потом тоже боялась ездить в метро какое-то время. Байка была про то, что оно не одно есть секретное. Давай дальше, в этой тетради уже ничего, считай, и не осталось». «Ага», – кивнула Берта, – «тут несколько строчек всего». «Самое страшное. Правительство скрывает от нас войны. Оказывается, они метят захватить власть во всем мире». «И тайна направляет своих разведчиков и агентов влияния везде, вообще везде. А там, где то не работает, появляются наши войска, как это было в Беларуси». «Погоди», – попросил Ид. – «здесь Беларусь не была частью Союза, верно?» «Нет, не была», – кивнула Берта, которая успела уже познакомиться с местной историей. «Прибалтика тоже не была. На тот момент, как вы понимаете. Сейчас, ну, сейчас это все части, но частями они стали недавно». «Пятнадцать лет назад», – подсказал Пятый. Оттуда и такое количество ветеранов и пенсионеров. Очищающая война, если я правильно понял. Она шла все-таки два месяца. Не хочу об этом говорить. Мне двадцатилетней на три-ноль хватило. Берта опустила голову. Не надо об этом. Так вот, тут дальше уже ключевое, как мне кажется. Вот, отсюда. Нас вот таких не так уж мало, как выяснилось. Мы не хотим этого. Мы хотим мира и взаимопонимания. И чтобы не было таких постыдных тайн. Потому что ложь – это самое плохое, что вообще бывает на свете. Люди должны знать, должны открыть глаза, прозреть, сделать выводы. Мы на все готовы ради этого. На все. Я сделаю то, что будет в моих силах, чтобы наша страна, наконец, проснулась и узнала правду. Диссидент хреновый домаровщины!» — скрипач скривился, словно от кислого. «Правду! Кама нужна, когда была эта правда? Особенно много раз прерванные, додуманные такими вот адами и же с ними». «Ну, мы тоже, в некотором смысле, диссиденты, если вдуматься», — заметила Эри. «Ри у нас определяет, кому и что думать, мы с ним не согласны. Разве не так?» «Ну ты сравнила», — покачал головой Лин. «Мы не претендуем на истину в конечной инстанции. Мы всего лишь пытаемся ее найти. А здесь иное, малыш. Совсем иное. Она принимает решение. За всех. И именно об этом она пишет». «Согласен», — кивнул Ит. «Невозможно кому-то рассказать правду, если сам не имеешь о ней представления».